Чтобы меня нейтрализовать, устроили внезапное совещание у главного. Василевский, Роднянская, Костырка позвали меня. Вот здесь Сережа Костырка написал хорошую статью. Но мнения мог быть разный надо нам ее обсудить и утвердить окончательно. А Залыгин относился к Костырку хорошо. Почему-то считал его молодым, хотя дело шло полувековому юбилею, и часто говорил мне, что тот пишет раз отразу грамотнее, развивается. Вот и на этом обсуждении сидел размягченный, радуясь, что все идет гладко, статью только нахваливают. Когда дошло до меня, я сказал, что у меня есть замечания, и изложил их автору письменно, и надеюсь, что они будут учтены, тут Костырка недовольно потупился. Ну и все дела, облегченно подвел итог Залыгин. После поинтересовался, Федки, какие у меня претензии. Я показал ему процитированный выше свой отзыв. Сполошился. «Скажите им, что я вас полностью поддерживаю. Пусть переделывает, и пора с этим безобразием кончать». Что там пошло в журнал, я даже не стал смотреть. Не сомневаюсь, что статья появилась в том самом виде, в каком была изначально. Апофеозом этого междусобойчика... Стала раскрутка «Онексимбанка» на литературную премию и заявление о создании вокруг этой премии. Ни жюри, нет. Академии русской современной словесности, скроченно «Арсс» по образцу французской академии. Одними из первых в число бессмертных вошли, как легко догадаться, все те «Немзер», «Костырка» и «Василевский». Последний обзавелся по такому случаю «визиткой», который которой именовал себя действительным членом Академии и самым серьезным образом на страницах нового мира комментировал. Действительный член Арс-С, Алла Латынина, считает, что премия, возможно, займет место главной литературной награды страны, которая до сих пор оставалась вакантом, а действительный член Арс-С Вячеслав Курицын считает, что решение жюри знаменует перспективный поворот в поэтической моде. А примированные книги Ивана Жданова, смотря также статью действительного члена Арс с Натальей Ивановой, странные вообще-то затея, учреждать академию, академию по поводу некоторой где-то выпрошенной суммы денег. Искренне сожалею о нескольких достойных литераторах, Соблаговоливших украсть ее своими именами. В этом суть произведенного в части части Обужуазившейся интеллигенции переворота. Деньги могут все. Конечно, говорить о клановой чистоте, О единой линии поведения истерзанного интригами журнала не приходилось. Тут и пригодилось оппонентом Залыгина, старое еще Стреляновское обвинение. «Для чего выходит Новый мир в 1996 году?» — вопрошал Василевский на заседании ритколлегии. «Чувствует теперь за плечами дыхание Киреева. Для какого читателя? Каким должен быть образ журнала? У каждого из нас он свой. Если консенсус и достигается, то лишь случайно». У нового мира отсутствует выработанная концепция. Наедине со мной он находил совсем другие слова. Мы ведь все тут разные, поэтому журнал выходит интересный, разнообразный. Вот и ладно, вот и хорошо. С отчетливой интонацией Иудушки Головлев. Человек, который столь простодушно дурачит окружающих, рассчитывает, вероятно, их слабоумие. Вынужден согласиться с Василевским, я иногда оказывался настоящим идиотом. Когда Залыгин, уставший от разрушительной работы Василевского, твердо решил его уволить и уже подыскивал замену, когда ко мне прибежала перепуганная роза Всеволодна, скажите, сергею Юпалыч, что этого не следует делать, Андрюша так привязан к журналу, я пошел и сказал. Я действительно все эти годы верил, что с ним, несмотря ни на что, можно иметь дело. Между тем, возвращаясь к журналу, именно в девяносто шестом году «Новый мир» предлагал читателю роскошество, которого тот не знал много лет и не увидит после. Без ложной скромности могу признать, что на нежданном этом рассвете сказались и мои полуторгодовые усилия. Тут и дневники Игоря Дедкова, начавшие публиковаться по моей инициативе, и на несколько лет вперед обеспечившие журналу читательское внимание, а самим читателям подзабыты ими наслаждение беседы с умным и благородным человеком. Тут и блистательная сатира Михаила Кураева, за которую я боролся едва ли не один против всех, об этом речь впереди. Тут если обратиться к прозе и уже упомянутый мною Букеровский Роман Азольского, и впервые так ярко раскрывшийся в рассказах Борис Якимов и пронзительные этюды покойного Яна Гольцмана и открытый журналом Дмитрия Липскеров и основательно, что там не говори, дебютировавший молодой Антон Уткин, а из классиков Остафьев, Залыгин, Искандер, Битов. Битов, которого высокоморальные консерваторы, исключая, пожалуй, Роднянскую, жутко не любили, как же в плейбое напечатался. В дни подготовки своей рукписи бывал в редакции, мы с ним беседовали о неопределенном и безрадостном будущем нового мира. Зачем ушли Инну Борисову? Зачем мне дали работать Анатолию и Киму, который вполне мог стать преемником Залыгина? На эти вопросы у меня ответов не было, я мог лишь сожалеть о случившемся вместе с ним. — А у вас не было желания сюда прийти? — Сергей Павлович такой не намекал. — Он, наверное, и хотел бы этого. Но я не могу приходить на готовые мне надо сделать что-нибудь свое, да? Раз появился в конце дня пьяный и, сидя со мной и Киреевым в буфете, заподнесенный ему стопкой, сговорил о том самом о происхождении, о том, что одно к другому тянется и сцепляется по принципу родства. сослал с при этом на судьбу Залыгина и почему-то мою. Я сказал, что в моем роду, не считая меня самого и отца, было пять поколений читающих крестьян-старообрядцев. Ему слова про пять поколений читающих страшно понравилось но и против кучкования нынешних графьев он ничего не имел против «пускай», вдруг, «Меня зачислит в антисемиты!» И пошел поливать евреев, что лечили его на одре. Незадолго до того ему вырезали опухоль мозга. Один из врачей поставил диагноз «писатель». «Такой диагноз надо сохранить», — сказал я. «А он и хранится в истории болезни. Там так и написано. Писатель на контакт не идет. Я знаю, почему выкропался. Живут те, кому что-то еще надо сделать». Как, Сергей Павлович, да? Я нужен России. убитого предрассудков не было. Тогда или в другой раз уж не помню, заглянул Залыгин попрощаться перед уходом домой. Удивленно обрадовался битву. Все писатели стараются быть или казаться оригинальными, а вот Андрей из тех, кому не нужно стараться, он всегда оригинален. Завтра... «Тяжелый день, Сергей Павлович, остерегайтесь!» — серьезно сказал Битов. «А я завтра не работаю. Завтра у нас никто не работает. Демократия? Мы ведь демократы, хоть и стараемся не показывать виду!» Демократическая трагедия В том году выбирали президента. Не АОЗТ, редакция журнала «Новый мир», а России егор яковлев с экрана телевизора рассказывал свежий анекдот выберут ельцина а и сне выберут тогда остань прежний президент роднянский решил вложить лепту в поюзу демократии и заказал валерию синдерову серьезному полицистсту и автору нового мира разгромную рецензию на какую то книжонку зюганова Сколько ни объяснял ей, что такая выходка была бы недостойна журнала, все сказанное воспринималось только под одним углом зрения. Я красный, следовательно, за коммунистов. Рецензия получилась невыразительной и банальной, как агитка, таков уж материал. За Лыгиной я забраковал о чем Роднянская чуть не целый год поминала и сожалела. Впрочем, сожалела не то слово. Ее высказывания всегда имели обвинительный уклон, в первую голову, конечно, против меня. И Сергей Павлович, чтобы не обострять, согласно кивал, да, промашку допустили, надо было печатать, хотя предложи ему ту статью еще раз, наверняка бы снова отклонил и нашел тому убедительные основания.